Глава восемнадцатая В общем, мой хитрый план не удался. Вернее, удался только на треть. Я теперь периодически ночевал не один, а с Мирославой. Но хотел-то со всеми тремя. Мою самую главную стратегическую ошибку объяснил психолог, что продолжал захаживать к нам, отговаривавшись оценкой моего психологического состояния. Умнейший, к слову, человек. Спокойный, понимающий, весьма эрудированный. «Я вспомнил последнюю встречу, во время которой пожаловался на случившийся со мной облом. Так и сказал, что хочешь спать сразу с тремя?» Сидевший напротив мужчина тонко иронично улыбнулся. «Ну, не одновременно», — ответил я. «По очереди, но да, с тремя». Психолога в меру звали Андрей шиц Был ему 42 года, это я выяснил в ходе бесед с ним. Лицо его украшала аккуратная курчавая борода, и вот уже 20 лет он помогал мужчинам с решением психологических проблем. Коих, как оказалось, имелось не так уж и мало. Но сейчас мы говорим о другом. «Весьма самонадеянно», – сказал Андрей, что-то черкану в блокноте, что лежал у него на коленях. «Весьма». «Если быть точным, то в тот момент ты покусился на доминирующую роль». Исконную женской прерогативу, чего такой человек, как Мирослава, никак позволить не могла. И что делать? Ты все-таки хочешь именно с этими тремя? Хочу. Упрямо набычился я. Они все мне нравятся. Не хочу ограничивать себя одной. Но тогда, во-первых, пойми, что сломать вековую кладь тебе, скорее всего, будет не под силу. Спокойно начал Шитц. «Это не тот вопрос, который можно решить с наскоку. Да и не воспринимают они тебя как ровню себе. Уж извини, Пётр, но ты для них просто редкая сексуальная игрушка. Да, не такая, как остальные, да, вызывающая куда больше интерес, но игрушка не более того». «И?» – снова спросил я. «И это значит, что тебе нужно себя проявлять не в постели, а там, где они традиционно сильны. Играть на их собственном поле, добиваться уважения». «Одними лишь постельными экзерсисами этого не добиться». «Я и так записался в спортзал и на пробежки утренние хожу». «Неплохо», – улыбнулся психолог. «Но пойми, для них это норма, повседневная рутина». «Да, то, что ты вызвался этим заниматься, пробудило в них интерес к тебе, но и только. Уважение нужно добиваться другим». «Чем?» «Организаторскими и командно-волевыми качествами», – ответил врач, внимательно глядя на меня. «Вот то, чем можно заслужить их признание». «Я уже начал!» – сообщил я и вкратце обрисовал тот шорох, что навел в гареме со своей инвентаризацией и обещанием всех наложников заставить бегать по утрам. «Отлично!» – мужчина быстро черкнул новую пару строк в блокноте, затем, подняв голову, улыбнулся. «Ты на правильном пути. Теперь осталось лишь твердый и не пасуя перед трудностями идти вперед. Однако не жди, что буквально завтра все поменяется», – предупредил меня он. «Главное, наберись терпения и не сдавайся». «Да знаю я!» – махнул рукой. «Понятно, что репутацию качать – самое муторное дело, но зато в конце плюшки за нее будут не слабые». «Своеобразный у тебя жаргон», – хмыкнул Шитц. «Но твою мысль я понял». «Да, так и есть. Только репутация сможет открыть тебе доступ туда, куда стальный вход заказан». Вот поэтому я сейчас в пять утра стоял у входа в гарем в последний раз настраиваясь перед тем, как войти. Потёр виски, зажмурившись, тихо пробормотал. Никто кроме нас, Петя, никто кроме нас. Всё, пора завязывать с диванными войсками и переходить к активным действиям. Решительно взявшись за ручку, я дёрнул дверь на себя. Решительно взявшись за ручку, я дёрнул дверь на себя. И пройдя общий зал, с ноги распахнул дверь в коридорчик, за которым были комнаты с наложниками, после чего заорал, набрав полную грудь воздуха. «Подъем!» Прошелся, распахивая двери с испуганно подскочившими парнями, громко повторил. «Подъем! Форма одежды, майка и шорты! Время пять минут!» Вышел обратно в общий зал, заложил руки за спину, принялся терпеливо ждать. Демонстративно посмотрел на коммуникатор на руке, когда плохо соображающие с просони наложники потянулись из комнат. Пересчитал, удовлетворенно кивнул. Все были на месте. Скомандовал. «Две минуты на умыться!» а затем повёл их наружу мимо обалденно уставившейся на нас дежурной смены. Выйдя на улицу, вдохнул пахнущий лесом прохладный воздух, посмотрел на скучковавшихся за моей спиной южащихся парней и махнув рукой, повёл к пока ещё разминающимся невдалеке девчонкам. «Но здравствуй, Марина!» – обратился я к вставшей из шпагата женщине, удивлённой молчали молчаливо пялищейся на боязливо жмущуюся друг к другу толпу за мной. «Но здравствуй!» протянула она. принимая пополнение. Я отошел чуть в сторонку. Теперь они тоже будут заниматься с нами». «И кто их поведет?» – дернула бровью вверх Марина. «Или ты предлагаешь за каждым закреплять кого-то из девчонок?» «Да!» – послышался звонкий выкрик из группы, разглядывающей гарем в полном составе и бросивших разминку охранец. «Еще чего?» Фыркнула майора. «Это не тренировка будет, а профанация! Вместо того, чтобы заниматься, они только соперки им потирать будут, когда те то ножку натрут, то пальчик заносит!» «А мне ты, помнится, подтирала!» Тихо произнес я, подходя к ней почти вплотную, заглядывая в глаза снизу вверх. Это заставило ее чуть смутиться, но не отступить. «И все же!» Но я тоже не собирался сдаваться, так как у меня имелся план, поэтому снова вспомнив совет психолога, не пытался доминировать, предложил «Давай сначала и тоже разомнуться, а там решим». Отвел парней на свободную площадку, расставил пошире, чтобы не мешали друг другу, а затем стал показывать разминочные упражнения, требуя, чтобы они повторяли за мной. Хитрость была в том, что упражнений я брал не те, что давали в гареме. Да, какое-никакое физото все-таки было, а из более серьезных, женских комплексов, которые ребята, естественно, не знали. Соответственно, выполнять стали кто во что гораст. Неудивительно, что уже через пару минут все охранницы столпились вокруг, то и дело пытаясь давать советы и поправлять ошибки парней, от чего те, смущаясь, ошибаться начинали еще сильнее. И тогда я сделал ход конем, встав и во всеуслышание объявив. «А вы, девушки, не тыкали бы пальчиком издалека, а подошли да помогли делом. Показали бы, как правильно, подкорректировали бы, так сказать». Что тут началось? Я только улыбался, глядя, как дамы шустро разбирают парней. «Так вот, значит, что ты задумал» константировала Марина, подойдя и наблюдая, как охранница с энтузиазмом тянут и гнут мужской вспомогательный персонал. Покосившись через плечо, я шагнул назад, равняясь с ней и так, чтобы не видели другие, завел руку ей за спину, хватая за булку. «Ты чего?» – изумленно воскликнула женщина. «Соскучился?» – ответил я, разжав пальцы, но продолжая поглаживать упругие ягодицы. «Если Гержовская узнает?» «А мы ничего не нарушаем?» – парировал я. «Не в моей ведь комнате?» «Всё не угомонишься?» «Не хочу». Я повернулся к ней, положив ладони ей на бёдра. «Повторяю ещё раз. Я хочу вас всех». «И Илану?» Непонятно хмыкнула Марина. «И Илану?» Кивнул я. «Понимаю, ты бы хотела, чтобы я был лишь твой и больше». «Хотела бы». «Но я так не хочу», произнёс я, продолжая удерживать её. «Потому что люблю вас всех и не желая выбирать». «Какой ты любвеобильный». «Какой есть?» «И у меня имеется план, как получить разрешение спать со всеми вами». «Мирослава никогда не позволит». «Бояра не позволит». Спокойно ответил я. «Она тут закон». «Ладно». Вывернувшись из моего захвата, женщина громко рявкнула. «А ну кончайте тут!» «Что, я не вижу, что вы уже и заниматься начали?» Бросив мимолетный взгляд на меня, она махнула рукой. «Так и быть. Ведите их по маршруту, а то заблудится еще». «Ура!» Хором завопили девчонки. «Только чтобы без этого!» Для надёжности Марина показала кулак. «Без непотребств!» «Обижаешь, командира!» Наступленно прогудела одна из охранниц. «Мы же не дура заботчены, мы с пониманием!» Разбившись на парочки, они начали одна за другой уходить в сторону леса. Слова охотливые девчонки по дороге забрасывали наложников вопросами, и прислушившись, я лишь улыбнулся. «А помнишь, полмесяца назад ты у меня был?» говорила одна заордевшемуся, как маков цвет пареньку. «Мне тогда понравилось!» «А тебе?» «Ну не бойся», — упрашивала другая, таща за руку другого парня. «Там не страшно. Да и я тебя не съем. Я с ним. Нет, я». А это еще две не поделили меж собой понравившегося наложника, оказавшегося моим бывшим товарищем Джаспером. И я, подойдя, предложил. «Идите у Шоби. Джаспер не против. Ты ж не против». Внимательно посмотрел я на того, гипнотизируя взглядом. Медленно сжавшись, как кролик перед удавом, тот кивнул, и я, заулыбавшись, подтвердил. «Ну вот». «И все равно так нечестно», — высказалась одна из девушек. «Всем по одному, а нам на двоих». Не зная, что на это ответить, я рассеянно мазнул взглядом по окрестностям и вдруг увидел подбегающую к нам Семенову. «Не всем». Показал на нерешительно остановившуюся неподалеку сержану, замешкавшуюся от непривычной картинки совместных женско-мужских занятий, сказал девчатам. «Я вон тоже один на двоих». Этого хватило, и конфликт оказался исчерпан. Наконец, последние скрылись в лесу, и на поляне остались только Марина, я и мнущаяся Илана, на которую майора посматривала с плохо скрываемой неприязнью. «Давай к нам!» – махнул я рукой, подзывая девушку, а затем, в упор посмотрев на Ржевскую, произнес. «Я не прошу тебя любить ее тоже. Прошу просто проявить терпение». Далее коротко вел в курс дела сержану, объяснив, что теперь мы занимаемся вместе. Майор уже чуть помедлив, резко отвернулась и бросив «Хватит тут торчать!» побежала вперёд. Философски пожав плечами, я пристроился вслед за ней, а уже за мной последовала Илана, замыкая колонну. Я прекрасно понимал, что Марине сложно, очень сложно принять как данность все сказанное мною. Она, как и Мирослава, была собственницей. Если относительно обычных наложников это не проявлялось, так как они казались ей таким общим имуществом, то со мной ревность шла уже во все поля. Но ничего, когда-нибудь ты да поймет, что лучше синиться в руке, чем дятел в одном месте, а потом и примет со временем. В розовых мечтах я, конечно, представлял себя лежащим в окружении всех трёх обнажённых дам, но вряд ли таким фантазиям суждено сбыться. Однако по очереди тоже выглядело неплохим вариантом. А после тренировки, когда отвёл стонущих и устало дышащих наложников обратно в гарем, я, взяв жабры за входшую, направился к Мирославе, так как мы, наконец, подбили все остатки, и пришла пора наносить ответный удар. Полифариусу, конечно же. Потому что вывод по итогам ревизии напрашивался ровно один. Кто-то реально оборзел в край. Два дня спустя. «Сюда, господин». Слуга, быстро окинув взглядом улицу, провел кутающийся в мешковом балахоне фигуру в глухой дворик, а затем и в один из подъездов. Поднявшись на третий этаж, постучал в двери. «Кто там?» проскрипел старушечий голос. «Матушка Грефина, это я, Слава». «Славик, мальчик». Щелкнул замок. Из-за приоткрывшейся дверью показалась древняя бабка, чья магия уже почти угасла, не в силах и дальше сдерживать неумолимо подбирающую старость. Лицо её было сморщено, как урюк. Волосы абсолютно седы, но взгляд цепкий и живой показал, что маразм и возрастная деменция её ничуть не коснулись. «Проходи, давненько не навещал старую. А это с тобой кто? Дружок пади. «Нет, матушка, это господин лифариус фаворит боярни Златолеской». Бабка, прищурившись, заглянула под капюшон, кивнула сама себе и хмыкнула. «Фаворит, значит? Нечастая птичка в наших краях? Вы проходите, проходите. Что на пороге стоять-то?» В тесной прихожей пареньку и как помог Лефариусу разоблачиться и провел его вслед за женщиной на кухню. «Присаживайтесь, сынки. Я вас чаем угощу хорошим. Не та туфта, из которой мы чефир варили, когда бабушка на зоне чалилась. Пейте, пейте!» И вот печенюшками угощайтесь. Постаравшись не выказывать непростой старушке пренебрежения, фаворит принял из ее рук керамическую чашку с потертым рисунком, отхлебнул, чуть было не скривился, так как вкус оказался далек от чаев, подаваемых в благородном доме, но сдержался. Бабуля хоть и производила на первый взгляд впечатление божьего одуванчика, но нет, нет, да и пробирала до костей колючим взглядом из-под седых неухоженных бровей. К печенью фариус притрагиваться не рискнул, хотя слуга вполне спокойный хрумкал. Славик приходился хозяйке квартиры внучатым племянником. Правда, виделся с той регулярности лишь в последнее время, так как женщина была частым гостем в местах не столь отдалённых, в общей сложности проведя по тюрьмам до да каторгам с полсотни годиков. Лет десять назад она по состоянию здоровья от дела отошла, но авторитета не растеряла. По слухам, за советом к ней не чурались и другие Матроны заглядывать. «Ну рассказывайте, хлопцы!» С чем ко мне пожаловали? Вижу же, что не просто с бабушкой за жизнь побалакать». Дело к тебе, матушка Грифина, у господина Лифарюса. Кивнул слуга на фаворита. Дело говоришь? Но можно и за дело побазарить, чего нет то. А вот подскажу. Только ты, внучек, сходи погуляй пока. Нечего третьему в разговоре участвовать, лишний третий за всегда. Резво поднявшись. Славик поклонился бабке и ни слова не говоря, под её внимательным взглядом тут же засобирался на выход, прекрасно зная, что в устах воровки в законе лишний синоним слова «покойник». Дождавшись, когда шаги парня стихнут за дверью, мигом сбросившая всю напускную благообразность Агрифена, тяжело навалилась на край стола, жалобно заскрипевшего под её весом и спросила сурово, заставив Лефариуса поёжиться. «Ты с чем пришёл, фаворит? Куда делать стариковское дребезжание?» Голос женщины был твердый холоден. Ее гость конкретно струхнул, лишь в последний момент удержавшись, чтобы не сбежать из квартиры, от наводящей на него безотчетной ужас бабки. Только ненависть, что жгла его изнутри к этому выскочке, который посмел не просто претендовать на внимание боярине, но и покуситься на скромный личный гешефт-фаворита, вылезя как из задницы с этой своей ревизии, удержал его на месте. Собравшись с мыслями и постаравшись не дать петуха, фариус начал. «Слышал я, что вы можете помочь в решении проблем. Смотря каких. Ты не юли, не люблю я этого. Прямо говори, чего хочешь». На секунду замолчав, мужчина облизнул резко пересохшие губы, но затем, скрипнув зубами, ответил, вновь представив перед внутренним взором ненавистное лицо соперника. «Смерти хочу. Человеку одному». «Кто она?» — поинтересовалась бабка без особого удивления. «Не она. Он». «Хм... Неожиданно». А Грифена задумчиво потерла подбородок. «Я уж было решила, что ты бояроню заказать захотел. Вдовствующим стать». «А что, можно?» Неожиданно даже для себя самого заинтересовался Лефариус. «Были дурачки, кто с подобным приходил», — ответила собеседница. «Я отшила. На благородных рыпац это совсем дурным надо быть». «И что, никто не согласился?» «Ну почему?» «Нашлись одни на всю голову отмороженные. Раньше-то я их не на всю голову считала, но после того, как они на такое подписались, точно на всю стали». «И получилось?» «Нет, конечно же!» Бабка посмотрела на мужчину, как на идиота. «Ранить смогли, но положили их там в итоге всех, а затем такую облаву устроили, что всем всё в раз понятно стало. Тех, кто заказывал, тоже, кстати, нашли. Имперская безопасность работала, от таких не спрячешься. Так что мой тебе совет, подобные идеи с головы выбрось». «Ну а не бояру не то можно?» «Он просто наложник», — чуть охолонув, уточнил Лефариус. «Наложник. Если в родовой усадьбе, то без вариантов. Никто не подпишется». Посягать на родовое гнездо всё равно, что на саму боярню. Результат сам знаешь. А если я его в город вывезу? В городе другое дело. Только тоже не обы где. В общем, думать надо. Ну и деньги. Сам понимаешь, покушение на собственность рода рыть однозначно будут. Это не безродного терпила кокнуть. Сумма выйдет, не маленькая. У меня есть. Нетерпеливо кивнул фаворит. Но тогда слушай.